Глава тридцать девятая Ангелина «Ах, это так интересно!» – щебетала без перерыва Лика. Ее глаза, яркие как изумруды, сияли неподдельным восторгом. Она вертела в пухлых пальчиках изящную фарфоровую чашку с гербом княжества, забыв о чае. «Другой мир, да еще и не магический! Неужели там и правда можно жить, без единого заклинания, без порталов, без полетов. Милая, смешливая пампушка в платье цвета пламени. Она с удовольствием расспрашивала о земле, моей прежней жизни там и тех земных развлечениях, которые были доступны для золотой молодежи. Автомобильных гонках, шумных ночных клубах, экзотических путешествиях на железных птицах. Каждое слово о земле вызывало у нее новый вздох удивления или взрыв смеха. Эста, выседая с грацией кошки на удобном диване с парчевой накидкой, тоже не отставала, засыпая меня разнообразными вопросами, но ее интересы лежали совсем в иной плоскости. Высокая, с каштановыми волосами, уложенными в сложную прическу и проницательным взглядом, она расспрашивала о политическом устройстве, о правах женщин. «А эти...» парламент, парламенты говоришь и женщины там голосуют наравне с мужчинами, сами решают за кого выйти замуж. Им не нужно согласие отца или брата. Ей больше были интересны страны, в которых женщины были свободны от мужских прихотей и опеки, где сами строили карьеру. ее тонкие брови то поднимались от уземления, то сходились к переносице, демонстрируя глубокую задумчивость. Мы трое довольно быстро сошлись характерами, что способствовало нашему сближению. Тесный кружок в огромном дворце мы проводили много времени вместе, болтая за чаем, прогуливаясь по садам или просто бездельничая. И делали мы это с особым удовольствием на зловечно напряженному Раймонду, насмешливому смешливому Леньке и целому рою дворцовых сплетниц, чьи перешептывания затихали Стоило нам появиться в коридоре. Прямо сейчас мы как раз чаевничали в одной из солнечных гостиных дворца. Стол был заставлен изысканными пирожными, вазами с местными цветами, анорагами, похожими на хрустальные колокольчики, и чайными парами, в которых плескался горячий и ароматный чай. Лучи солнца, пробивавшиеся сквозь высокие стрельчатые окна, играли на серебряных ложках, и в рыжих кудрях Лики. Мы снова болтали. Да, смеялись, спорили, обменивались историями, улучшая настроение себе и друг другу. А чем еще заниматься беременной темной княгине, когда к ее супругу внезапно пожаловали влиятельные родственники?